«Если ты думаешь, будто жестоко разбудил меня среди ночи, причинив невыносимое страдание, оставь надежду», — весело сказал Джуфин. «Я мало того, что не сплю, а еще даже не ужинал, и собираюсь заняться этим буквально с минуты на минуту. Присоединишься?» «Лучше ты ко мне. Я сейчас сижу в гостиной Мохнатого дома, и у нас тут нет ни крошки еды, зато отличная компания». «Я, Меломори, и Трикки Лай, с которым ты велел мне немедленно познакомиться». «Ну вот, уже сделано. Я очень дисциплинированный. И с нами еще один... Одна... Одно... Слушай, даже не знаю, как сказать. Зато готов спорить, что ты в жизни такого не видел». «Правда, что ли, готов спорить?» — оживился Джуффин. «И какая будет ставка?» Да какая хочешь. Просто мне очень надо, чтобы ты срочно на это посмотрел. Ладно, согласился он, но при одном условии: ты раздобудешь еду, и готовить её будут не королевские повара, а попавшиеся у тебя на кухне. Да что же я, отравитель какой? Не знаю, Сэр Макс, не знаю. А тебе страшные вещи порой рассказывают. Ухмыльнулся Джуфин, входя в гостиную. — И ведь не зря рассказывают, — добавил он во все глаза, уставившись на нашего Базилио. — Интересных гостей ты принимаешь по ночам. Такого я действительно еще не видел. Ты был совершенно прав. Но это не отменяет необходимости срочно меня накормить. Шли зов в любой трактир, пусть несут что угодно, лишь бы много и быстро. — Хорошая ночь, — вежливо сказал Базилио. Наверное, вам лучше сразу узнать, что я не питаю склонности к немотивированному убийству, мы не ем людей. За этот вечер я уже не раз убедился, что моя внешность вызывает подобные подозрения, и хотел бы сразу их отмести. Это означает, мой друг, что тебя окружают плохие физиономии, утешил его Жуфин. Мне бы в голову не пришло, что ты способен на такие ужасные вещи. Сразу видно, что ты самое разумное и добродушное существо, если не во всём городе, то в этом помещении определённо. Спасибо, воскликнул Базилио. От избытка чувств он принялся подпрыгивать, мотая лисьим хвостом и всеми своими индюшачьими гребнями одновременно. Выглядело это, честно говоря, совершенно жутко, но мы не дрогнули. А я по-тихому ещё и заказ в соседний счастливый скелет отправил. У них не самая изысканная еда в столице, зато доставка молниеносная. Их шеф-повар в детстве служил при кухне в ордене решеток и зеркал, и с тех пор очень хорошо понимает значение слова «быстро». Тамошний великий магистр, как рассказывают, за малейшее промедление превращал в камни не только наемных слуг, но и любимых учеников. А расколдовывал только под настроение, что означает «редко и неохотно». «Мне бы очень хотелось узнать историю происхождения этого удивительного существа», — сказал Джуффин. «Базилио!» — хором выпалили мы с Меломори. «Что?» «Его так зовут. Базилио», — ответила она. «Макс придумал». «Ясно. Очень мило с его стороны. Но это не ответ на мой вопрос». Трикки Лай обреченно вздохнул и принялся рассказывать свою историю заново. Впрочем, Джуффину повезло. Со второй попытки получилось совсем коротко и гораздо более внятно. «Очень хорошо», — сказал Джуфин, дослушав его до конца. «И это тоже очень хорошо», — сказал он первому блюду с горячими пирогами, влетевшему в гостиную и аккуратно приземлившемуся на стол. За блюдом следовала стайка тяжело груженных коллег. «А меня вы позвали только для того, чтобы удивить или просто соскучились?» спросилон был неимосно расправившись с первой жертвой в смысле с пирогом